16. В следующий час я пялюсь на рисунки, которые Симон прикрепляет к стене рядом с картой города. От вида Пиретты и переулка мне становится нехорошо, но я напоминаю себе, что видела всё воочию. Наброски, сделанные им во время визита к мадам Эмилин, это намного хуже. Конечно, Симон прикрыл грудь и нижнюю часть тела мёртвой кусками ткани или, по крайней мере, изобразил это так, но подозреваю, если бы там оказались раны, он бы этого не сделал. Меня немного настораживает, насколько талантливо он передаёт на бумаге подобные ужасы. Несмотря на синяки, я охватываю себя руками за талию, пока он указывает на травмы и увечья, которые описал при осмотре. В нижней части тела семь ножевых ранений. Симон указывает на каждое испачканным в чернилах пальцем. Как и в случае с кровью на стене, меня вновь охватывает чувство, что я видела их, но по-другому. Наверное, это произошло той ночью, только никто не указывал мне на раны пальцем, тем более, что их покрывала грязь. «На внутренней стороне двух пальцев остались порезы», — продолжает Симон. «Его голос звучит так бесстрастно, словно мы обсуждаем географию». Она схватилась за живот, когда убийца начал наносить удары ножом. И несколько из них попали между пальцами. Раны совпадают, а значит, он использовал обоюдоострый клинок. Например, кинжал, а не, скажем, разделочный нож. Это же подтверждают порезы на глазницах. Овсянка, которую госпожа Лафантен томила всё утро в печи, чтобы подать на завтрак, устремляется к моему горлу. «Мне приходится приложить все усилия, чтобы вернуть её в желудок». Пирожжу Лианы скользит по бумаге, записывает слова Симона. Он замолкает на мгновение, чтобы она успела. Хотя, мне кажется, в этом нет необходимости. Кончики пальцев покрыты ссадинами, а ногти поломались, пока Пиретта хваталась за стену. Продолжает он, и я сжимаю кулак, чтобы заглушить внезапно вспыхнувшую фантомную боль. Как только она перестала сопротивляться, он перетащил её сюда и уложил на спину. Симон указывает на схему переулка, нарисованную сверху как архитектурный план. Как подсказала Кэт, он сделал это для того, чтобы рассмотреть убитую в лунном свете. Трепет, окутавший меня от упоминания моего имени, длится недолго. А затем он разбил ей лицо. Чем-то тяжёлым, то есть вряд ли он принёс это с собой так что он нашел это где-то поблизости. Скорее всего, камень или кирпич. Или молоток. Но Симон и не догадывается, что он был у пиреты Но ничего подобного поблизости обнаружить не удалось, а значит, он это забрал. На лбу выступает пот от отвращения и страха за то, чем это может обернуться для магистра Томаса. Симон скрещивает руки на груди, продолжая смотреть на рисунки. Ему пришлось потрудиться, чтобы вырезать ей глаза. «Хочешь сказать, в следующий раз это дастся ему легче?» — спрашиваю я. Он кивает. Его умения будут совершенствоваться с каждым разом. Как будто это профессия. Ученик, подмастерье, ремесленник, мастер. Неужели сейчас убийца учится? Симон потирает подбородок, оставляя на коже фиолетовое пятно от чернил. Раны на её животе нанесены как попало. Возможно, так вышло из-за того, что Пиретта сопротивлялась. А может, у него мало опыта. Но можно с уверенностью сказать, что он правша. Это легко определить по углу ударов и раненой её шеи. «Ты всё время говоришь «он». А вдруг это сделала женщина?» — интересуется Жулиана. Симон качает головой, не сводя взгляда со стены перед ним. «Нет, убийца-мужчина». «Ты считаешь, что женщина не способна на насилие?» спрашиваю я. Он поворачивается ко мне. «Способна ли?» «Да». «Но подобное насилие, подобная злость...» Симон вновь качает головой. «Это сделал мужчина. Не знаю, как объяснить, но я уверен, что это...» «Месть», заканчиваю я. Какой-то одной женщине. Ты говорил. Да. Судя по устремлённому в никуда взгляду, он вновь мысленно вернулся в переулок. Но не обязательно этой. Симон задумчиво поджимает губы, и сине-фиолетовое пятно на его подбородке становится более заметным. Возможно, он считает, что женщины осуждают его. Но, скорее всего, это был один раз. Самый первый. Я стискиваю зубы. «Ты винишь в случившемся женщину, которая отвергла его?» «Нет», — уверенно отвечает Симон, «и его взгляд вновь направлен на меня. Скорее всего, он пользуется этой извращенной логикой, чтобы оправдать убийство». «И, возможно, существует женщина, имеющая над ним какую-то власть. Но убийца действовал по своему побуждению. Может, им и движет безумие, но уж точно его собственное». «Но если это безумие, разве это не снимает с него часть вины?» Чуть успокоившись, спрашиваю я. Безумие бывает разное. Симон замолкает и бросает взгляд на Жулиану. «Не записывай это», — говорит он ей. Но она продолжает писать с таким отсутствующим выражением на лице, словно просто переносят на бумагу слова, не осознавая их значения, как пересмешник. Симон указывает на рисунке. Убийца понимает, что он должен скрываться. Знает, что поступил неправильно, но ему всё равно. На самом деле он наслаждается ужасом, который вызвало его преступление. Глаза Симона стекленеют, а голос опускается до шёпота. Он чудовище, которое специально посадили в клетку, прекрасно зная, что в какой-то момент оно вновь вырвется на свободу. Дрожь охватывает тело от этих слов. Сомневаюсь, что мать Агнес имела в виду подобное, говоря, что все люди живут в клетках. Но всё это человек скрывает внутри. «А есть какие-то намёки на то, как он выглядит?» — спрашиваю я. Опустив плечи, Симон вздыхает и возвращается к столу. Занимает место рядом с Жулианой. Упирается локтями в бёдра. «Высокий, физически развитый, интеллект выше среднего, молодой, возраст от 20 до 30. Плохо ладит с женщинами». Пирожь Улианы скрипит по листу. Когда она останавливается, а Симон продолжает молчать, я смотрю на него. «И всё? Это всё, что ты можешь сказать? Не знаю, чего я ожидала, но об этом даже я могла догадаться». «Это всё, что я могу сказать наверняка», — говорит Симон, не поднимая глаз. «Пока у меня не появится больше работы. То есть пока чудовище снова не вырвется из клетки».